Студия «Ардис» представляет Роберт Стивенсон. Вечерние беседы на острове. Читает Николай Орловский. Предисловие к русскому переводу. Стивенсон, страстный, порывистый, влюбленный в жизнь, всегда стремился поддерживать яркость и разнообразие своих впечатлений. Для него застой был хуже смерти. Поселившись на Саманских островах и расставшись с одром болезни, он был уже не только зрителем, но и действующим лицом этой необыденно живописной, хоть и маленькой сцены. В новой обстановке и в стихийной первобытности туземных нравов было для него что-то обаятельное, обновляющее его силы. «Почему вы поселились здесь, а не в ганалулу не в Швейцарии?» — спросил его один австралийский журналист. «По очень простой и вполне уважительной причине. Здесь меньше цивилизации. Неужели вы не понимаете, сколько в этом прелести?» Ответ этот характерен. Действительно, жизнь его окружавшая была разнообразна и богата оттенками, которых он нигде не нашел бы в цивилизованной стране. Он как будто сам перенесся на остров голосов. Он видел восставших туземцев, засевших в кустах с винчестерскими карабинами, и, по собственному его признанию, в нем самом готово было проснуться первобытное начало. В его письмах из Вайлимы так и чувствуется избыток впечатлений. Он едва успевал усвоить все новое и необычное, что было вокруг него. Естественно, что такой отзывчивый и пылкий художник, как Стивенсон, очень скоро перенес этот неведомый мир в свое литературное творчество. Однажды он был поражен внезапно мелькнувшей идеей нового рассказа. «Эта мысль, — пишет он, — прожгла меня, как пуля в одно из страшных мгновений моей жизни, когда я был один среди этих трагических джунглей». Рассказ этот был «Берег Фалеза». Последовавшая за ним сказка «Дьявольская бутылка» первоначально предназначалась для полинезийских читателей. Сюжет ее заимствован из пьесы, ставившейся в Лондоне в первой половине XIX века, с участием известного в то время актера Чарльза Обри Смита. Пьеса, в свою очередь, переделана из немецкой народной сказки. У Стивенсона та же канва рассказа, но все внешние детали изменены. В его сказке мы не только видим большее богатство красок и фантазий, но и моральное значение его рассказа гораздо глубже, так как он сумел открыть такие тайники психологии и душевной борьбы — которые и не грезились прежнему автору. Книга посвящена трем спутникам, скитавшимся по островам. Об одном из них, Бенни стоит сказать несколько слов. Он был компаньоном одной известной фирмы в Сиднее, станции, которой ему постоянно приходилось объезжать. Стивенсон провел в обществе Гирды несколько месяцев в поездке по островам Полинезии, и с этого времени началась дружба, о которой он говорил в посвящении. В рассказе «Берег Фалеза» Бен упоминается несколько раз без всяких пояснений, как лицо всем известное и неразрывно связанное с жизнью Тихоокеанских островов. Действительно, он снискал себе любовь и популярность среди туземцев своей ласковостью и честным отношением к ним. И с его смертью в 1896 году исчезла, быть может, самая видная фигура полинезийского архипелага, как гласил его некролог. Как ни был велик повествовательный дар Стивенсона, он никогда не упускал случая познакомиться с приемами других рассказчиков. Бен Гирд много повидал на своем веку, и истории, которые он рассказывал, доставляли автору Острова сокровищ живейшее наслаждение. Вечерние беседы на острове появились в 1893 году. Изящество языка, богатство и благородство колорита и глубина поэтических достоинств дает право причислить все три рассказа, собранные в этой книге, к лучшим жемчужинам английской литературы.